Я не знаю, что происходит со мной, Но я сегодня злой! Я сегодня злой Злился себя и за своих провалов, И не могу вытащить зло из душевных подвалов. Поэтому сейчас я читаю, чтобы не кричать, Лучше из песни свою злость передать. что происходит со мной Но я сегодня злой Я сегодня злой После злости приходит успокоение А в душу приходит умиротворение Ведь злым долго быть невозможно Так ведь и с ума сойти можно Поэтому постараюсь свой свои злые Би для всех приятным и добрым быть. Я не знаю, что происходило со мной.